Эль поднялся и медленно, не сводя с меня взгляда, подходил ближе. Неспешно произнося: "Un swing de gir, andruch te pas. Il va en un hi, tu que veras." Я прекрасно знаю, Вергилийский. Неприятные слуху согласные и ужасные предыхания в конце фраз. превратились вдруг в завораживающую музыку слов и интонаций. Учителя говорили, что на вирджилийском я разговариваю почти без акцента. Ха. Я удивлюсь, если кто-нибудь из местных разберёт хоть слово сквозь мой акцент. Красив рассвет на кончиках твоих ресниц дрожащий. Хочу испить Я жизнь из губ твоих манящих получите, негромко произнёс Наэль, оказавшийся совсем близко. Но я безнадёжно потеряла нить разговора. Что получу? Удовольствие. Это я вам гарантирую. Его пристальный взгляд смутил Он рассматривал меня словно необычного зверя, подобных которому никогда раньше не видел. Хотите цветов? Хочу, произнесла я, замирев, словно мышка, пока магал осторожно, почти бережно, заправлял за моё ухо выбившуюся из хвостика прядьку. В смысле не от вас хочу. Ну, ваших цветов, но не от вас. Никак от мужчины. Вы понимаете, о чём я? Нет? Хорошо. Отступая на шаг назад, я натянула рукава кофты на ладошки. Всегда так делаю, когда нервничаю. Я сразу хочу расставить все точки над и. Поскольку мы вынужденные узники в вашем мире, держите дистанцию. В мои покои заявляться не нужно, и не теште ни малейших иллюзий по поводу того, что я могу стать вашей любовницей. Это исключено категорически. А если вы решите посягнуть на мою непорочность? Мужчина изумлённо приподнял бровь. Явно не поверил. То я буду жаловаться в Межмирный совет, и он ничего мне не сделает. С чего вы решили, что настолько неотразимы? Ну, холодный и совершенно сексуально незаинтересованный тон мужчины немедленно меня осадил. Казалось, что только что случившихся намёков и вовсе не было. В книжках про попаданок постоянно так случается. Она попадает в другой мир, и её пытается совратить страшно красивый, властный, тёмный лорд. Король, королевич, граф, верховный маг, а то и все разом. Так вот, «Я на эту удочку не попадусь!» «Вы правда думаете, что Магал Вёрджила, перед которым с удовольствием раздвинет ноги любая, самая прекрасная Фавии Магалиата и даже соседних миров, заинтересуется заурядной и совершенно непримечательной девушкой с Земли?» прямо подых дал словами во мне вспыхнуло негодование это ята заурядная и непримечательная вот сволочь неотразимая сволочь если бы могла сделать это без политического скандала я бы съездила сейчас мраморной статуэткой дракона по его великолепному лицу вместо этого Гордова вскинула голову и скрестила руки на груди. "Думаю", звучит как предложение Фави Софи. "Осторожнее со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться". "Да что вы о себе возомнили?" "До этого момента я не думал о вас вовсе". Но после такого заявления признаться, нахожу всё это весьма любопытным. Я стиснула зубы и сжала от бессилия кулаки. Не на такую реакцию мне хотелось надеяться. Планировала разобраться со всем на берегу, очертить, так сказать, границы. А оказалось, что сама себе удавку на шее затянула. Вместо ответа я молча попхтела и, развернувшись, без каких-либо проявлений уважения вышла, и громко-громко хлопнула дверью. Затем снова её открыла и вернулась, вспомнив, что не знаю, куда мне идти. А что? Одним из самых сильных чувств, которые я испытываю, является чувство самосохранения. Я не знаю, куда мне идти, чтобы подумать над договором и разработать план мести за ваш мерзкий поступок. Если вам станет от этого легче, решение о вашей доставке в Верджил принял не я. Более того, мы с вами вряд ли ещё увидимся. Не тратьте время на ерунду, а лучше займитесь делом. Прежде чем я успела рот открыть, двери бесцеремонно распахнулись, и в кабинет зашла другая красавица. Наряд её не сильно отличался от наряда девицы, что пыталась разобрать папки, только был существенно богаче и ярче. А ещё на животе незнакомки искрился золотой узор. Это она Без приветствий и обняков заявила черноволосая красавица с длинной белой прядкой спереди. Девушка принялась без церемонно меня разглядывать. Я бы на твоём месте не стала носить вёрджили такие цвета, если, конечно, не хочется лишних приключений. Спасибо, меня уже просветили. Ответила несколько грубо, но и незнакомка уважения не выказывала. У нас с Рихтером есть предложение по поводу землянки. Какое предложение? Сердце недобро ухнуло. Я перехватила взгляд на Эля, но мужчина не собирался ничего объяснять. Она может стать цави. У Рихтера как раз освободилось место. Это весьма почётно. Последняя фраза предназначалась для моих ушей. Но я понятия не имела, что значит какая-то там цави. Вот, где начинаешь понимать, что изучать следует всё, а не только то, что нравится. Никогда не знаешь, какие знания окажутся жизненно необходимыми. Я помнила, что в Вёргиле со статусом женщин вообще всё плохо. И вроде как даже брака нет. Женщина может быть либо свободной, либо чьей-то в каком-то статусе. И это самое цави мне категорически не нравилось. Меня это не интересует, сестра. Решайте сами. Но-но! Мы же не можем допустить, чтобы Тори ею воспользовались. А зачем иначе? Зорин призвал её. Дарин, у меня без этого полно забот. Вы просили доставить землянку, я её доставил. Теперь она ваша головная боль. Кто-то в Магаляте должен заниматься делами, пока вы развлекаетесь. и придумываете теории заговоров. Я здесь, если вы не забыли. Я помахала рукой, но ни малейшей реакции от присутствующих не последовало. Теории заговоров? Скажи ещё, что это я придумала, что тори такие, каким их создал Торин? Торин Зорин. Я смутно вспоминала имена божеств из местного пантеона. Но в учебниках всё это выглядело как-то по-нарошку. А сейчас передо мной два верджилийца в-заправду обсуждают богов. Неудивительно, что путешественнику по мирам требуется крепкая опора на земле. Так ведь из катушек слететь недолго. Да Рим. Нет, но В этот раз тебе не отвертеться. Не хочешь слышать это от меня? Я заставлю Рихтера прийти. Мы должны что-то с ней сделать. Что сделать со мной? Я так и не понял, при чем здесь я? Наэль нехотя оторвался от бумаг и улыбнулся. Так обаятельно и тепло, что даже я растаила. Даже не думай, на меня твоё обаяние не действует. Хорошо. Что ты от меня хочешь? Чтобы ты поговорил с Рихтером и защитил землянку. Меня Софья зовут, если что, вставила я уже больше для галочки. Ведь местная знать, казалось, о моём присутствии забыла. Из уст девицы землянка звучала как ругательство. А от кого меня нужно защищать? В этот момент кристалл на столе Нуэля стремительно покраснел, и из него донёсся голос, прерываемый невнятными виржилийскими криками. Магал наэль Срочное донесение. На материке пожар первой категории. Горит детский дом. Прибыло 18 магов из ближайших отделений BCS. Трисла насоса, но мы не справляемся. Магал тут же поднялся и накинул на плечи чёрный сюртук. Я подошла ближе. Сердце зашлось, но не от испуга, А от переживания. Детки, они и в другом мире, детки. К тому же слишком свежи собственные детские воспоминания. Жертвы. Пока пять человек. Пожар случился во время тихого часа. Почти всё здание охвачено огнём. Горит уже 3 часа. По неподтверждённым данным, внутри могут оставаться чистокровные Ноа возмутилась девушка. Ты же не бросишь меня в разгар важного разговора. Дела, Дарин, куда важнее? Это всего лишь подданные отца, притопнула она. Всего лишь пара десятков подданных, а я говорю обо всём Маголяте. Координаты, не обращая внимания на прочитание сестры, потребовал наэль. Голос из кристалла произнёс незнакомые мне виржилийские слова. Верховный Макс сложил руки перед собой и, судя по реакции сестры, которая фыркнула и подбоченелась, собрался телепортироваться. Не знаю, что двигало мною в тот момент: безрассудство, желание помочь или детские воспоминания о пожаре. В нашем доме, когда едва не погибла моя подруга, соседская девчонка, быть может, всё сразу, только я вцепилась в жёсткий воротник сюртука Наэля как раз в тот момент, когда магал начал исчезать. Видела лишь почерневшие от злости глаза, и в следуещем мгновении мы жёстко приземлились на землю. Я не удержалась на ногах, И снова перекувыркнулась, чудом сдерживая тошноту. Наэль упал на одно колено, но быстро поднялся. Разрази тебя гром, что ты творишь? Из ума выжила. Ты едва не убила нас. Я, простите. Попыталась подняться, но подскользнувшись на размокшей земле, свалилась снова. перепачков руки по локоть не подумала не подумала будь на моём месте кто-нибудь другой без рассудства кончилось бы в взаимной гибелью увидите её скомандовал он в мою сторону двинулись два существа у которых вместо носа висели длинные слоновьи хоботы Как там говорил голос из кристалла? Сланососы? Кошмар из уверства. Я не думала, что он это в буквальном смысле. Вот только трогать меня не нужно. Я сама пойду, куда скажете. К счастью, мой ломанный виржилийский был понят. И мужчины хоботами указали направление. Убедившись, что я направилась в палаточный штаб, расположенный неподалёку от объятого пламенем детского дома, они вернулись к навелу. Под тентом жались друг к другу перепуганные дети. Воспитательницы пытались их успокоить, но ребятишки плакали не переставая и причитали. Я оценила масштаб пожара, горели третий и четвёртый этажи. Со всех сторон стояли маги, а рядом с ними, равные им по размерам, аквамариновые кристаллы. Вытянув перед собой руки, маги как-то превращали кристаллы в воду. Во всяком razie кристаллы медленно таяли, а вода следовала туда, куда указывали волшебники. Саланососы действовали иначе. Они черпали воду хоботами и пускали мощные струи, сбивая пламя. Однако по какой-то причине пожар лишь усиливался. Я подошла к краю штаба и, прислонившись к столбу, прислушалась к разговору Наэля с кем-то, кто руководил ликвидацией пожара. Поскольку трещал огонь и шумела вода, докладчику приходилось кричать. Ответов магала не слышала, но и обрывков хватало, чтобы составить общее представление. Перебои с магией. Аркхел не может, лишился магии. Структура стопорится, солдая в помощь. Наэльки внул и внимательно осмотрел здание. Я же размышляла и разглядывала магов. Что-то мне не нравилось, что-то было не так. Интуиция, буквально раненой волчицей, выла об этом. Из услышанного я поняла, что кто-то словно блокирует магию местных пожарников. Да и те, кто ещё стойко пробовали тушить огонь, Выглядели не ахти. «Там Христан и Визгеда! Они спали!» Данеслось со спины. Малыш всхлипнул и заплакал. «Тише, дорогой, тише!» Магал Наэль сейчас задует пламя и спасет их. «Не спасет! Они на третьем этаже остались! Я не мог их разбудить!» вернулся забрать мишку. Малыш сжимал обгоревшую игрушку и плакал. А там они спят, я кричал. Висгеда, проснись! Ристан, проснись! Но они так крепко спали. А потом дым и я ничего не видел. И выдернули за руку, мы побежали. Они там остались за дверью. могал справиться. А не тори могал не станет их спасать. Разрыдались ребята. Где остались дети? Малыш обратил ко мне огромные заплаканные глаза. Не разговаривай с блудницами, а лошин. А вы побойтесь богов. Она скользнула взглядом по моей многострадальной кофте. не выдержав, сняла любимую вещь и бросила на лавку, оставшись в одном чёрном топе, обтягивающем грудь. Почему-то такой вид женщину устраивал больше. Довольный, а теперь расскажи, где они остались? Малыш довольно подробно объяснил, где находятся детки. Шансов на то, что они живы, почти не было. Но неужели никто даже не попытается их спасти? Как я узнала от воспитательницы, внутрь маги не заходили, и там ещё могли остаться воспитанники. Ужаснувшись, я бросилась к своему рюкзаку, спешно вытряхнула содержимое на столик в поисках того, что всегда носила с собой: активированного угля и бинта. С детства я слишком хорошо знала, что в пожаре самое страшное не огонь, а дым. Поэтому следует защищать глаза и дыхательные пути. Противогаза, разумеется, у меня нет. Но вот простейшее средство защиты можно смастерить самой. Основной элемент в противогазе фильтр, главный компонент которого активированный уголь. Дешёвый и весьма эффективный в самых разных ситуациях ингредиент. Я выдавила 20 таблеток на грубый деревянный стол, растолкла, из бинта смастерила подобие повязки, перетянула нитками, сделала держатель для ушей. Две повязки, на большее не было времени. Оставалось самое сложное. Как-то убедить присутствующих войти внутрь и спасти детей. Вот только что-то подсказывало: раз они всё ещё этого не сделали, то и не собираются. Что вы делаете? Я пойду туда и спасу ребятишек, если их ещё можно спасти. Вы с ума сошли? Это же торий. И что? Вы станете рисковать жизнью ради них? Хоть тори, хоть китайцы. Дети это дети. Извините, у меня нет времени на национальную рознь. Взяв маски, я осмотрела горящее здание в поисках входа. Воспитательница подсказала, где лучше войти, чтобы быстрее добраться до нужного места. Хотя всячески пыталась отговорить от этого, возле нужного западного входа стояло три мага. И только когда один из них почесал шею, я поняла, что именно меня так настораживало. Пригляделась получше. На шее мужчины надулся огромный чёрный волдырь. Нашла взглядом на Эля. Тот, судя по сложенным ладоням, как раз собирался колдовать. Магал, остановитесь, закричала я. Мужчина обернулся в мою сторону и, кивнув с ланасосом, продолжил: "Наэль". Понимая, что мужчина даже слушать меня не собирается, я бросилась в его сторону. "А как ещё спасти?" магала Вёрджела. от болезни Лайонэлла, которой можно заразиться лишь в одном случае, когда колдуешь рядом с больным. Ловко увернувшись от неуклюжих в силу роста слонососов, я со спины набросилась на застигнутого врасплох мужчину и повалила его на землю. Он едва успел сгруппироваться и перевернуться, от чего Я плюхнулась прямо на него. Ты издеваешься? Нашла время для развлечений. Мужчина грубо столкнул меня с себя, и ловко поднявшись, вновь сложил пальцы в замысловатую фигуру. Да послушайте же. Ноги разъезжались, и я с огромным трудом смогла подняться. В итоге схватившись за сюртук его страшайшества. Болезнь Лайонелла, вам нельзя колдовать. Мужчина немедленно разомкнул ладони и огляделся. Того мага, что чесал шею, уже несли в другую палатку. Убедившись, что колдовать магал точно не станет, я воспользовалась его замешательством. и бросилась к горящему зданию. Софи ударила вслед, но было уже поздно. Я ворвалась в здание, прикрыв нос маской. На первом этаже огня и дыма не было, и я смогла видеть, куда иду. Двигаться быстро. Я схватила с вешалки пальто и набросила на плечи, чтобы не обгореть. По крайней мере, сразу лестницу нашла быстро. Воспитательница хорошо объяснила расположение и не ошиблась ни на единый шаг. На втором стало трудно дышать. Показался дым. Повязка помогала, но не заменяла противогаз. Потому я дышала редко и не глубоко. Чем ближе подходила к лестнице, Тем гуще становился дым. Под конец я двигалась уже по памяти воспитательницы и на ощупь, низко склонившись к полу, стараясь не дышать вовсе. Глаза слезились от дыма, поэтому я их зажмурила. 10 шагов вперёд, 2 вправо, лестница. Последние ступени лестницы начали тлеть. А площадка за ней уже полыхала. В лицо ударил жар. Сомнений нет. Поднимусь и сгорю. У меня два выхода: забыть, что там за огнём могут умирать дети и спасти свою жизнь, либо погибнуть, пытаясь спасти чужую. Те секунды, что я раздумывала, были наполнены картинами прошлого. Горького, страшного, ужасного прошлого. По сути, у меня не так много поводов для того, чтобы жить, а о подобной смерти можно лишь мечтать. Глаза боялись, а ноги делали. «Софи!» — крик раздался неподалеку. В два прыжка я преодолела половину ступенек и с разбегу перепрыгнула тлеющие. Третий этаж действительно полыхал, но в другом от меня конце. "Визгеда!" закричала я, что было сил, и закашлялась. "Ристан!" Маска не была предназначена для такого густого дыма, а потому совершенно не помогала. Я прислушалась, не особо надеясь, что за треском обжигающего жара услышу хоть что-то но господь видимо был на моей стороне я услышала очень тихие крики и пошла на звук софи раздалось где-то сзади надеюсь из-за моего безрассудства маголиат не похоронит принца но дети важней я как сейчас помню бездыханное тело подруги которую еле-еле откачали. С тех пор я никогда больше не играла с спичками. Никогда. Помогите! Крики приближались по мере моего движения. Чтобы добраться до детей, нужно было пройти сквозь огненную стену. Лихорадочно соображала, как добраться до запертой комнаты. Иного выхода не было, только стремительно бежать и потом сбросить с себя тлеющее пальто. Так и поступило. Кожу невыносимо обожгло со всех сторон. Я взвыла от боли, но не остановилась. К счастью, дверь оказалась не заперта, и, ввалившись в комнату, я сразу же скинула с себя горящую тряпку. вышвырнув в открытое окно оно выходило на задний двор, где уже лежало на земле три мага. Третий этаж, внизу кусты. Комната ещё цела благодаря закрытой двери, но наполнялась дымом, с которым открытое окно уже не справлялось. Я отдала маски задыхающимся и едва живым малышам Затем показала, чтобы они плотно связали между собой простыни, а сама сорвала с окон занавески и перевязала между собой. Дым разъедал легкие, слезы текли непрекращающимся потоком, кожа горела огнем и пульсировала. На руках и плечах надулись уродливые волдыри, но адреналин, колотивший сердце бешенным ритмом, не позволял сейчас думать о себе. Как доктор я понимала, что работаю на адреналине, и до потери сознания от болевого шока у меня от силы полторы минуты. Мы связали между собой получившуюся конструкцию, и я, проверив прочность, выкинула конец в окно, а второй привязала к железной спинке кровати. Висгеда «Ты первая!» Девочке на вид лет шесть-семь. Вся почерневшая от копоти, она заходилась непрекращающимся кашлем. Тем не менее, взяла себя в руки и подошла к окну. Глянула вниз. «Там высоко! Я умру! Вы уже умираете!» «Мы все умрем?» Если ты сейчас же не спустишься. Огонь стремительно пожирал двери. Минута другая, и деревянный пол комнаты будет объят пламенем, и снова выхода отсюда нет. У тебя получится, решительно заявил мальчишка, явно её ровесник. Девочка кивнула и, сделав странный жест рукой, прошептала: «Да поможет мне Торин!»